Мои ноги вязнут в грязи, изо рта вылетают клубы белого пара, вдоль дороги тянется канава, полная снега, весной тут понесется настоящий поток. С другой стороны выстроилась вереница заснеженных хипарисов. За ними прячутся простенькие длиннобитные дома, разделенные неширокими проходами. Голоса слышатся снова, на этот раз громче, это в проходе между домами.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 У подножия холма, которые не стали с нами связываться, стоило хасану показать свою рогатку. С одной стороны вали, с другой камаль, а посредине сеф. По телу у меня пробегает ледяная дрожь. Спокойный и довольный сеф вертит в руках костет. Двое других нервно переминаются с ноги на ногу, будто перед ними загнанный дикий зверь, с которым один осеф в состоянии совладать.